Глава 22. Мэдсон согласилась на встречу не слишком охотно. Как будто у нее были дела более важные, но из вежливости дама не смогла отказать. Варваре было предложено подняться к ней в номер. Лифт привез ее на третий этаж. Варвара легонько постучала. Дверь распахнулась так быстро, будто Мэдсон держалась за ручку с той стороны. Рада вас видеть, милая! сказала Ольга с сухой вежливостью. Она была в спортивном костюме, в бело-голубых цветах с капюшоном и белых кроссовках. После элегантных платьев это выглядело непривычно. Зато образ дамы с идеальным вкусом обрел земные черточки. Женщина, которая хорошо выглядит в тренировочных штанах, уверенная в себе женщина. Несмотря на спортивный вид, прическа Ольги была аккуратной. Даже в номере она не сняла затемненные очки. Закрытая дверь с левой стороны гостиной полулюкса плохо скрывала звуки рыданий. За дверью плакала девушка. Отчаянно и безнадежно. Как могут плакать девушки, моложе двадцати, у которых в жизни случилось нечто такое ужасное, что жить им дальше незачем. А до этого все было так хорошо. В общем, все кончено, слезы обнялись соплями. Варвара колебалась в нерешительности. «Ольга, простите, я не вовремя». «Что вы, милая, все хорошо», — сказала Мэтсон и открыла дверь, наверное, спальне. Звук рыданий зазвучал во всю мощь. «Маме, I will...» — проговорил сквозь всхлип и голосок. «Shut up, my darling!» — рявкнула любящая мать так, что по плечу Варвары пробежали мурашки. Но, о чудо, рыдания кончились, — будто нажали кнопку «Стоп». Раздалось мощное сморкание, потом мягкий шепот Ольги, который Варвара не расслышала, не не хотела слушать. И все кончилось. Ольга вышла, тихо затворив дверь. Улыбнулась одними губами. «Простите, милая, в юности девушке иногда надо поплакать», сказала она, жестом приглашая в кресло. Варвара села на краешек горячей подушки — и подумала, что ей никогда не надо было плакать. Не было такого случая. Может, еще будет? Юность не кончилась. Она продолжается. Напали на след рецепта бабушки, милая. Порадуйте меня. Судя по интонации, радость Мэтсон была очень нужна. Нынешний день выдался у нее далеко не радостным. Чтобы найти предлог для разговора с Доброниной, я заглянула в архив нашего института. Начала Варвара заранее сочиненную историю. Ольга согласно кивнула. «Отличная идея, милая. Предложите ей биографию?» «Не совсем. В следующем году исполнится 40 лет, как выпустился актерский курс, на котором вы учились, пока...» Тут Варвара запнулась. «Пока я не сбежала на запад», — помогла ей Ольга. «Причем тут наш курс?» «Можно предложить Доброниной написать статью». Сорок лет спустя, как сложились судьбы курса, чтобы она рассказала. Мэтсон сидела молча, ничем не выдав, что согласна с блестящей идеей. Для начала я заглянула в выпускной альбом 1982 года института, продолжила Варвара, стараясь не замечать, как напряжена Ольга, и обнаружила в нем рядом с фотографией вашего курса, на которой вас, конечно, нет, вот этот снимок. Варвара показала смартфон. Оборванный край спрятался за увеличением. черно белая девушка улыбалась во весь экран. «Вы не знаете, кто это?» Дама не шелохнулась. Сидела неподвижно, закинув ногу на ногу. «Нет», — сказала она. Варвара подумала, что Ольга невнимательно посмотрела. «Неужели не узнает сокурсницу?» Я сравнила с общей фотографией курса и нашла похожую девушку. — продолжила Варвара. — Предполагаю, что это искра Крайкова. Вы должны ее помнить. Мэтсон молчала, будто подбирала слова. — Возможно, вы правы, милая. Прошло слишком много лет. Я забыла, как выглядели мои подруги, — наконец сказала она. — И не хочу вспоминать. Да и какое это имеет отношение к поиску рецепта? Раздражение слышалось отчетливо. Барвара убрала смартфон. «Для разговора с Доброниной мне надо подготовиться. Можете вспомнить, с кем она дружила на курсе?» Тася не дружила. Она подчиняла людей. Губы Ольги презрительно скривились. Ее подругами, вернее, служанками, были Искра Крайкова и Поля Легачёва. «А вы?» «У нас были хорошие отношения», — ответила Мэтсон. Варваре послышалась капелька гордости. Тася попробовала меня подчинить. У нее ничего не вышло. Она признала меня равной. По-настоящему я дружила с Ритой Алябиной. У нас был свой маленький круг. Мы держались немного в стороне от курса. «Почему?» «Потому что наши родители были обеспеченными», ответила Ольга с вызовом. «Вам этого не понять, милая. Тогда было другое время». Мой отец был большим партийным функционером. Родители Риты тоже входили в номенклатуру. У нас было все. Остальные дети рабочих и служащих, голодьба и завистники. Не хочу это вспоминать. Барвара старательно не замечала, как изменилась Ольга, как будто надев спортивный костюм, стала другим человеком. Неужели вам не интересно повидать друзей юности, например, Искру Крайкову. Мэдсон была неподвижна. Ни малейшего желания. «Когда-нибудь, лет через сорок, вы меня поймете, милая», — сказала она. «Не надо встречаться с теми, кого знал в юности. Не стоит вырошить былое». «Чтобы не будить призраки прошлого?» — спросила Варвара. Показалось, что Мэдсон еле сдержалась, чтобы не рявкнуть, как на дочь. Но промолчала. Варвара попыталась сгладить неловкость улыбкой. «Про студенческие романы можно вспоминать?» Ольга благосклонно кивнула. «Теперь это кажется милыми пустяками». «С кем были романы у Доброниной и у Крайковой?» «Вы будете удивлены, милая, но они не поделили одного юношу». Тогда красавца юношу», — поправилась Мэтсон. «Был у нас на курсе такой Аркаша Андронов. Кажется, он стал известным актером, здесь известным». «Они обе были влюблены в него?» Влюблена была Крайкова, а Тася нарочно забрала себе самую красивую игрушку. Искра ей уступила любовь всей своей жизни. Да о чем мы вообще говорим, вырвалась у Ольги. Все больше ни слова о курсе. Испытывать выдержку Мэдсон в таком настроении Варвара не рискнула. И так узнала то, на что не рассчитывала. Надо было выбираться из неприятной ситуации. Добронина назначила мне встречу на завтра. сказала Варвара, вырывая себя из жаркой пучины кресла. Мэтсон встала резво, показав хорошую спортивную форму. «Будете у нее завтра?» — переспросила она. Варвара собралась ответить, но тут заметила в углублении кресла нечто, что было запихнуто в щель, но виднелось краешком. Она помедлила в раздумье. «Да, первый визит», — опомнилась Варвара. «Расскажу, что замечу». Вот что я подумала, милая. Ольга приподняла очки и вернула на переносицу. Это была плохая идея. Забудьте. Я благодарна вам за труды, но не надо ничего искать. Но почему? Потому что... Мэдсон запнулась. Потому что ничего найти нельзя. Вы правы? Тася наверняка обшарила всю квартиру и раскопала. Рецепт применила, и он не сработал. «Бабушка что-то перепутала или пошутила?» «Могу спросить у Доброниной напрямую». «Не сметь!» — рявкнула дама, как тренер на спортсмена. Я секлась. У Варвары мурашка с плеча упала. «Простите, милая, я плохо себя чувствую. Это была глупейшая авантюра с моей стороны. Эссенция Венеры, рецепт вечной красоты от бабушки. Какая чушь. Во всем виноват дурацкий характер». «Дожила до седых висков, а до сих пор увлекаюсь, как девочка. Простите». «Ну что вы, Ольга?» Варвара собралась с духом и дружески пожала ей руку. «Отменить встречу с Доброниной не могу. Поболтаю о прошлом, погоняем призраков». Мэтсон не отняла руку и склонила голову. «Спасибо вам, милая». Дама пребывала в искренней печали. Варвара не могла остаться равнодушной. «Ольга». «Если у вас что-то случилось или вашу дочь обидели, скажите, думаю, я смогу вам помочь». Варвара ощутила крепкое и мягкое рукопожатие, как благодарность. «Спасибо, милая. У нас все хорошо». Мэтсон даже попыталась улыбнуться, но вышло не очень. «У меня изменились планы. Я вынуждена уехать раньше, чем рассчитывала». «Когда?» «Послезавтра». «Если найдете время погулять со мной по городу, это будет бесценная помощь». «Постараюсь что-нибудь придумать», — ответила Варвара. «Простите, милая, а где вы нашли эту старую фотографию?» «В выпускном институтском альбоме». Мэтсон молча кивнула, как будто согласилась, в чем Варвара сомневалась. Она вышла из номера и остановилась перед лифтом. Перемена планов Мэтсон, её раздражение — были не так уж удивительны. Всякое бывает. Ну, передумала дама искать то, чего не могло быть. Ну, поругалась с дочкой. Устяки жизни. Странное было другое. Варваре показалось, что в щель между подушкой и подлокотником кресла засунут белый парик. Какой длины, неизвестно. Виднелись только кончики. Или показалось? Это что-то другое? Варвара протянула руку, чтобы нажать на кнопку лифта, и тут заметила, где именно находится».